21, есть еще порох в пороховницах. Выйдя из хором княжьих, я отправился искать здешнего химика Стасу и Прокопу все эти нудные штучки были неинтересны, еще на пляже насмотрелись, а потому отправились осматривать город и к торговцам заглянуть собирались. С помощью ЦУ адвоката нужного игрока я нашел. Здешний Менделеев по имени Кысь обитал в небольшой кирпичной пристройке. Пристроена она была к местной городской стене, что выглядело не очень логичным, если учитывать, чем он тут должен промышлять. Впрочем, осмотрев его наработки, я понял, что и стене, и пристройке ничего не угрожает. Да я уже как только не смешивал, но получается только вяло-горящая смесь. И гранулировать пробовал, но все равно реакция слишком медленная. Последний раз верхняя часть заряда с грохотом вышибла, и то хлеб. «А я столько корячился, чтобы всё это измельчить. Даже по справочникам полез. На предмет, а не дурак ли я? Ну, всего не упомнишь». Горячился кыс Я его вполне понимал. Сам ещё, когда только обнаружил мышиный помёд, попытался изготовить вожделенный состав, но с тем же успехом. На всякий случай попробовал ещё раз из ингредиентов Кыся. «Шиш! Этим только костыры разжигать от безнадёги». «Но в чём же может быть проблема?» Ведь ингредиенты все есть. Чистота, в принципе... Хотя, стоп. Если серый уголь, скорее всего, действительно чистый, то селитра, полученная из не самого презентабельного сырья... Значит так, коллега. Сейчас наша задача – собрать золу и пепел от костров. Где их сейчас можно найти? Крис задумался. А зола нам зачем? Потом. Вопросы потом. Но... о кузни можно посмотреть, до да у гончарной мастерской. Ну или на худой конец у постов охраны, они частенько костры жгут. Прихватив с собой ведро, цивилизацию мать ее, мы отправились по адресам. Из кузни нас послали места, недоступные для яндекс такси У гончаров творилась такая суета, что нас шпыняли даже кривоногие макаки. Плюнув на обнаглевший рабочий класс, мне пришла мысль заглянуть в самое вкусное место в городе. столовую. И не зря. Здешние красавицы не отказали нам столь малой просьбе, даже наоборот, обрадовались добровольцам, решившим прочистить полости их печей и самим всё выскобленное унести. Всё-таки, что ни говори, девчата попались добрые и понимающие. Ну и что с того, что изрядно располнявшие и не все до конца избавившиеся от шерсти? Они же нам не поставили на вид, что морды у нас вымазаны углем, Волосы припорошены серой и другим плохо промытым продуктом, которому на кухне появляться никак нельзя. В общем, от девчат мы получили всё, что хотели, э, залу в смысле, и довольны отправились к каморку. Залив залу тёплой водой и размешав серую жижу, я стал ждать, когда нерастворимый осадок, собственно, осядет. Ждать пришлось долго и почти без толку. Муть так и продолжала висеть в воде. Пришлось искать ткань и сооружать фильтр. Пропустив через него раствор, мы получили почти прозрачную воду, но всё же с небольшим остатком взвеси, ну и чёрт с ней. После осторожного и медленного вопаривания на стенках, а затем и на дне, начали появляться белые кристаллы. Внимание! Вы получили карбонат калия 98,2%. Минеральные примеси 1,8%. Химик плюс один. Получено 160 очков опыта. О, что-то получилось, мне опыт дали, обрадовался Кысь. Я вообще-то хотел получить потаж, но будем надеяться, что это он и есть. Ну и на то, что Лекс не Пётр Первый, из-за самовольной добычи такого ингредиента руки рубить не станет. Пошутил я, но Кысь, кажется, шутки не понял. Примечание. Потаж. Карбонат калия. Один из самых распространённых химических реагентов прошлого. Применялся при мыловарении, производстве стекла и многом другом. Пётр I в 1721 году установил государственную монополию на него, для чего запретил добычу и продажу поташа под страхом жестокого наказания. После окончательной сушки мы получили несколько десятков граммов белого порошка. За всеми этими манипуляциями приближался вечер, но мы решили довести дело до конца. Уж больно хотелось увидеть, что мы тут цельный день не ерундой занимались. Растворив селитру в емкости с теплой водой, я уже был собрался присыпать туда же эпатаж, как вдруг меня посетила смутная догадка, которую я никак не мог ухватить за хвост. «Слушай, Кысь, а когда ты селитру из помета добывал, тебе соответствующее сообщение система выдавала?» Да нет, вроде. Нет, я бы такое не пропустил. Хм, странно. Почему система не обозначает полученный продукт? Лично у меня объяснение одно – недостаточная частота вещества. Насколько я понял механику данного действия, получение химического ингредиента засчитывается в том случае, если какое-то конкретное соединение или элемент сильно доминирует над остальными, входящими в его состав. И тогда они идут по разряду примесей. Вполне вероятно, что при получении селитра из фекалий получалось не одна, а несколько разновидностей селитр. Калевая, натриевая, кальцевая и так далее. Конечно, такой реализм в игре – это уже паранойя, но не мне судить разрабов. Самое плохое, что это никак не объясняет, почему у нас нормальный порох не получается. Ведь в принципе все разновидности селитр так или иначе для него подходят, пусть и с оговорками. Тогда в чем же дело? Ладно, сейчас попробуем привести все селитры к единому стандарту, а там посмотрим. На этой философской ноте я засыпал поташ в раствор. По мере растворения поташа вода наполнялась пузырьками. Да так, что на какой-то момент она приобрела цвет свежего молока прямо из-под коровы. Я начал помешивать палочкой жидкость, и реакция постепенно прекратилась. Мы с Кейсим переглянулись, само собой как-то. В его глазах читалось, никаких сообщений не появлялось. В моих, наверное, тоже. Ну что же, снова выпаривать, а куда деваться? Пока процесс шел, мы сбегали до столовки, взяли по кружке травяного чая, прибавлявшего энергию, да пару ломтей хлеба. Засели недалеко от очага, где томился раствор, пока еще непонятно чего. Зачаемкайся, поведал свою историю. В Заречном он оказался с неделю назад, Сбежал из другого города, где пребывал в состоянии раба. Преследователи оказались настойчивыми и отвязываться не хотели. По дороге он устроил несколько ловушек, которые охладили пыл загонщиков, но отказаться от погони все же не вынудили. Спас его зареченский патруль, который засек недобрые движения вокруг города. А поскольку они тогда готовились к масштабному левелапу, рыскали вокруг как на «Меня схватили, в карцер бросили, так сказать, до выяснения». Но потом, разумев, что опасности я не представляю, выпустили. Зашёл я в деревню, а вышел уже из средневековой крепости. «Ну и дела, думаю». Сначала я у кузнеца этого угрюмого пытался себя найти, но он меня быстро, гад, отбраковал. Да и не очень-то и хотел сдышать тамошней гарью. Столом и пытался пристроиться. «Ну, это самое главное место, сам понимаешь». Но там и своих понимающих оказалось достаточно». В общем, оставалось либо в земле ковыряться либо на выход. Но тут пошла тема с добычей селитры. Кысь глотнул отвара и выдохнул впалой грудью. «Этот, как его? Холдфаст, металлист долбаный Начал заряжать народ на стратегически важное для города дело – производство пороха. Но народ сначала буром попёр. Как же, это тебе не кайлом махать и дрова рубить. Я-то ещё подумал, чего это на пафос разоряется?» В приказном порядке отредил кого надо и всего делов. Но когда он начал дальше объяснять суть дела, все добровольцы точно так же разбежались кто куда. Ха-ха. Стоило только про говнецо услышать, все тут же вспомнили про неотложные дела. А Фаст понимал, что силой на такое дело народ не поднимешь. Но я в этом кое-что понимал и знал, что не такое уж это и поганое дело, как может показаться. Есть здесь занятия похлеще, я тебе доложу. Вот так я и стал здесь химичить, а холфас меня запомнил с тех пор. Так что на меня наехать будет не так просто, братишка. Внимание, вы получили калиевая селитра 86%. Натриевая селитра 3%. Кальциевая селитра 3%. Органические примеси 8%. Потому как мы одновременно вздрогнули, я понял, что Кейс также видит сообщение. Мы рванули к раствору. Его там, собственно, и не было уже. На стенках и дне кристаллической коркой застыл светло бежевый субстрат с часто торчащими иглами прозрачных кристаллов. Мы снова переглянулись. Бакланы. Чуть все не запороли. Быстро сняв посуду с огня, аккуратно ее остудили. «Ну что?» – спросил мой напарник. «Темнеет». «Что дальше делать будем? Или уже до завтра?» «Давай хотя бы маленькую порцию смешаем, чтобы успокоить мысли перед сном». Кысь кивнул, и мы принялись за дело. Я измельчал только что полученный продукт, он – серу Полученная темно-серая кучка лежала на листе какого-то лопуха. Призывно темнело и обещала нереальное мистическое зрелище стихии огня. Кысь осторожно поднес тлеющую лучину кучки». Когда тусклый светящийся огонёк коснулся порошка, от места соприкосновения тут же начала расходиться огненная волна, быстро поглотив весь продукт. Запылал небольшой костерок, и пламя быстро опало, оставив на память закручивающийся вонючий дымный грибок до да искры, улетающие вверх. «Блин!» – стукнул себя по бедру кысь. «Да что ж такое-то?» Я лишь печально вздохнул, слишком медленно – Из такого суррогата даже китайской петарды не сделать. «Ладно», – сказал я, – «давай до завтра. Утро вечера мудренее». Утром мы, потягивая компот, грустно взирали на батарею посудин с химикалиями. Сейчас, помимо собирателей, шатающихся по округе в поисках ягод и плодовых деревьев, жители научились и свои сады выращивать, что не могло не радовать вкусный компот. Короче говоря, прогресс на лицо которого мы, увы, продемонстрировать пока не могли. «Ну а вы что скажете?» – спросил я устаса и Прокопа, с ехидными ухмылками наблюдавших за нашим морально-идейным банкротством. Им-то хорошо, набили пузы драмовыми харчами и лежат на травке, загорают под лёгким утренним солнышком, бездельники. «А что говорить?» – прогудел Стас. «Были вчерась на реке, поплавли, порыбачить даже пытались. Дед вон сказал, раз такое дело, чего бы сетку не бросить, стариной тряхнуть. ну к тому моменту к нам ещё одна лодка подплыла, с охраной типа». «Вот тут-то мы и увидели торпеду». «В смысле, акула эта долбанная, или кто она там?» Охрана загомонила, в приказном порядке сказал драпать к берегу. «Лодки казённые, кто восстанавливать будет?» А по их лицам было видно, что струхнули они изрядно. Стас помолчал и добавил чуть тише. «Но нам, если честно, и самим вдруг как-то не по себе стало. Отропь вызывает вид этой подводной тени. А потом паниковать начинаешь помаленьку. Странно это как-то». «Угу, и эти тень на плетень наводят. Да что ж за день ты сегодня такой? Сходить что ли к пачу? Отведать его компот с особыми эффектами? А может, и чего нового выдаст? Я ведь теперь не разнорабочий какой-нибудь, а целый... Не пойми кто. Специалист в широких областях, в общем». И тут меня торкнуло. Не от компота, хотя и от него тоже, в каком-то смысле. Они научились ли здесь изготавливать спирт? Ну, хотя бы уровня крепкой самогонки. Я начал рассуждать слух. В сообщении о получении калевой селитры, помимо вполне понятных остаточных примесей, значилась и примесь совсем непонятная. Органическая, кажется, и в количестве целых 8%. А это немало. Ну и что это может быть? Остатки почвы. Может, частички древесины какие-нибудь. Пожал плечами кысь. Ну, бред. Ничего похожего там не наблюдалось. «Лучше вспомни, чему мы обязаны возможностью получения этого ингредиента?» «Да-да, тому самому, мышиному. А оно из чего состоит?» «Кысь завис», — обрабатывая запрос, а я повернулся к лежащим на травке лентяям. «Никогда не задумывался, честно говоря», — помедлив, ответил Стас. Прокоп, похоже, и вовсе задремал. «Из дерьма всякого», — наконец ответил Кысь. «Да это уж понятно. Только оно еще и жирное к тому же». «Да?» – приподнял бровь Кысь. «А как ты это проверял?» «Пока еще никак. Но что ж еще может подразумеваться под органическими примесями, как не остатки жирных кислот и прочего в том же духе?» а, «Ну, допустим», – ответил Кысь. «И что же теперь делать?» «Обезжиривать, коллега, обезжиривать. У вас, кстати, спирту не найдется?» Кысь хлопнул себя по голове, вскочил и застыл. «Это к холду надо. Причем нам обоим. Стратегический продукт. Мне одному он не выдаст. Опять плохое подумает». Мы метнулись искать начальника охраны, оставив бездельников загорать дальше. Однако на посту охраны нам объяснили, что начальник не в городе, а на каком-то задании, так что лучше подойти ближе к обеду, а еще лучше вообще не беспокоить трудящихся своими праздными вопросами. Я уже думал ломиться к самому Лексу. Что за безобразие? Мы тут город в очередной раз спасаем, а нам даже помочь никто не желает. Но по пути к данжону я увидел знакомую физиономию. Семён. Сильно подозреваю, что он-то точно знает, где можно огненной воды найти. Семён Семёныч, иронически возгласил я. Бригадир недумён оглянулся, но навдя фокус быстро меня узнал. Предпринял он. Ты-то тут откуда взялся? О! откачался я смотрю. Не иначе как беготня от нашей стражи помогла?» «Почти угадали», — ответил я. «Ту вашу стражу прежний изоген так сдрючил, что ему весь опыт не влез, вот и мне перепало». «Ты заубаскалить собрался? Или по делу?» — посмурнев, ответил семён «По делу. Спирт нам нужен». «Смотрю, ничему тебя жизнь не учит», — покачав головой, обречен, ответил бригадир. Я поспешил его перебить, пока он не пустился объяснять мне всю глубину моего падения. «Я же сказал, что по делу». «Нас?» – я кивнул на кыся. «Ваш глава подрядил на изготовление сюрприза для вашего рабнадзора». «Вот спирт нам для этого и нужен, а не для того, о чем вы подумали». «А, что-то слышал такое». «Так ты что же, спиртом его решил удивить?» «Идея, конечно, оригинальная, признаю». «Ну кто ж тебе столь ценный продукт на такие забавы выдаст? Теперь я уже обреченно вздохнул. «Нам для очистки химических ингредиентов. Ну так что, поможете? Или нам пойти к лексам постучаться?» «Не надо стучаться. Вам много нужно?» «Граммов сто пятьдесят». Семен, поразмыслив пару секунд, махнул рукой. «Идем за мной. Хотя стоп. Лучше здесь меня подождите. Я скоро». Бригадир не обманул. Минут через десять принёс стеклянную колбочку, заткнутую деревянной пробкой. «Посуду потом вернёшь», – пригрозил мне Семён. Мы, поблагодарив вредного, но полезного начальника, пошли проверять теорию жирных кислот. Залив в имеющуюся селитру половину спирта, я начал перетряхивать содержимое. Потому как четверть порошка растворился, я понял, что спирт был не крепче 60-70 градусов. «Ну да ладно, за неимением гербовой». Далее фильтрация, смешивание с остальными компонентами, еще спирта немного и вот получается плоский черный блин. Попрессовав его как следует, аккуратно нарезали его на тонкие и узкие полоски, затем и их поперечным сечением. Вот уже маленькие прямоугольные гранулы сушатся на солнце, паря спиртом, смущая умы стасы и Прокопа. У них возникли сомнения в целесообразности использования этого продукта таким образом. Но мы на их колючие взгляды не реагировали, дожидаясь, когда гранулы высохнут. Получились они, конечно, не такие красивые и тускло поблескивающие гранями, как заводской порох. Но так ведь дело не в красоте. Спохватившись, я послал Кыся к кузнецу, дабы он нам сковал корпус испытательного заряда. Взяв на кончике бересты горстку гранул, поджег ее лучиной. Проба сгорела спокойным ровным пламенем, хотя и довольно быстро. Но это еще ничего не значило. Гранулы на открытом воздухе и в замкнутом объеме ведут себя по-разному. Пожав плечами, мы начали засыпать результат наших экспериментов в медный корпус. Кузнец, по всей видимости, хотел сделать трубку с наглухо забитыми концами и лишь потом пробить дырку в конце. Но на практике у него получилось подобие мяча для регби, только размером с теннисный. Засыпав обычный неочищенный порох в отрезок тонкого полового кмышового стебелька и утрамбовав его как следует, я вставил этот незамысловатый запал в корпус. Внимание! Вы изготовили граната малой мощности. Получено 80 очков опыта. Опа-на! Не удержался я. Что там? Сразу же спросил Кыси. Даже недовольный отказом в наркоманских 100 грамм товарищи подошли заинтересованным видом. И я, лавя отблески софитов, продекламировал. Граната малой мощности, вес – 415 грамм, урон в радиусе 1 метра – 30-40, вероятность оглушения в радиусе 3 метров – 70%, осколочный урон в радиусе 5 метров – 12-20, с вероятностью 22%. Эффект деморализации – вероятность непредсказуема. На последней строчке послышался одобрительный голдеж. Кто-то даже вдарил меня по спине. С учетом того, что граната чуть не вылетела у меня из рук, вероятно, это был Стас. С таким воодушевлением, за немедленной проверкой вышеизложенной теории на практике, дело не встало. Мы дружно отправились за городскую стену, подыскивать место для испытаний. Мест, правда говоря, как-то не находилось, по крайней мере, интересных. Деревья в округе все порублены, и даже пней с привлекательной дыркой не осталось. В итоге нашли небольшой валун, присланили гранату к нему, сбоку подперли еще таким же камешком. Отбежав на метров 15, присели. Над камнями подрагивали еле заметные всполохи огня, периодически выбрасывая искры. Затем огонек виднеться перестал. Лишь расползающееся облачко дыма намекало на то, что процесс как-то еще идет. Шла секунда за секундой, мы с Кейсим начали нервно переглядываться. Сразу видно, человек понимающий, в отличие от Стаса с Прокопом, меланхолично жуёщих травинки, взирающих без всякого предвкушения. но поплавки и поди так не смотрят. Рыбачки, блин. Дымок над валунами продолжал виться, но уже заметно жиже Даже и не поймёшь, тлеет там что-то или просто рассеяться ещё не успел. ба -бах! Загулял эх от стены, леса, реки и, наверное, даже от небес «Йохан Павлович!» – восторожно обманывался кысь Ни вспышки, ни свиста осколков, ни даже ударной волны не почувствовал Только облачко дыма возникло на месте закладки и довольно быстро рассеялось Что и говорить, свинец в качестве дыма смотрится куда солидней Подошли, один камень найти не удалось Второй отлетел на пару-тройку метров, расколовшись надвое. На месте взрыва небольшое углубление, опаленное белесым налетом. Ничего впечатляющего, в общем. Разве что грохот мощным получился. И тут я услышал какой-то странный звук со стороны города. То ли скрип гигантской двери, то ли чей-то протяжный стон из дикого похмелья. Кысь встрепенулся, обернулся на городскую стену и встревожно сказал. «Тревогу трубят! Напал что ли кто?» «Назад нам надо, да побыстрее!» Но не успели мы толком осмыслить услышанное, как от городских ворот в нашу сторону стремительно двигался отряд вооруженных бойцов. На стенах тоже забегали, как я успел заметить. Когда отряд приблизился, то я узнал одного из воинов. Холдфаст собственной персоны. Добравшись, отряд рассредоточился, взяв нас в кольцо. Начальник охраны посмотрел на подпальну в земле, поднял взгляд на меня и с плохо скрываемым раздражением и облегчением произнес «Ну вы муд... Муд... мудрецы неугомонные, почему не предупредили о своих действиях?»